14 июня 2012 года. Мексика, Мехико. Вчера вечером из новостей я узнал, что в Лос-Анджелесе начались этнически мотивированные беспорядки. Мексиканцы нападают на полицейские участки, жгут, грабят и убивают. Все это стало результатом гибели Точнее, убийство. Чего уж там. Единственного законного сына некоронованного короля Латинской Америки Эммануэля Альварадо, Хорхе Альварадо. Этого молодого человека я не знал лично, но откуда-то помнил про него. Потом вспомнил что слов Николая, ныне императора и самодержца всероссийского. Человек с его слов выходил изрядно мерзкий и бесчестный. Однако сообщение о его смерти радости мне не принесло. За то время, пока я варился в этом котле, я научился предугадывать дурное, и сейчас чутье буквально кричало мне, что события до этого, плюхавшие неспешной рысью, стремительно переходят на голову. Утром на одном из почтовых ящиков я нашел сообщение. Ничем не примечательное внешне, Оно содержало предписание встретиться с человеком из нелегальной резидентуры в Мехико и получить дальнейшие инструкции. Это тоже было экстраординарным событием. До сей поры я не имел контактов ни с легальными, ни с нелегальными сетями на русской разведке в новом свете. На них, на контактах, на моменталках, на прослушке, на финансовых операциях Наконец, на перевесчиках происходит большинство провалов. Для поездки я взял бронированный «Форд» — «Экспедишн». У «Форда» здесь была фабрика, и его машины в Мексике были более популярны, чем машины конкурентов — «Крайслера» и «Шевроле». Вопреки настояниям Марианны, не взяв ни единого человека охраны, я выехал в город навстречу. Встреча намечалась в самом центре. На улицах было заметно усиление мер безопасности. Документы проверяли не больше, чем обычно. Но почти на каждом углу стояли полицейские, бело-синие и военные, цветахаки, пикапы с вооруженными людьми. В одном месте я увидел следы серьезной ночной перестрелки. Перекрытая улица, несколько расстрелянных машин, одна обгоревшая, следы от пуль на стеклах. Пришлось объезжать. Хорошо то, что в Мехико кварталы маленькие, улиц много, параллельных и всяких. Вот только узкие эти улицы, чуть что, и любая из них превратится в смертельную ловушку. Как и было оговорено, человек из нелегальной резидентуры сел в мою машину на генераль Бельграна, одна из основных улиц мексиканской столицы, довольно широкая, Движения здесь интенсивные, и заметить, кто и в какую машину сел, почти нереально. До того, как оказаться здесь, я попетлял по улицам, в том числе и таким, которые длинные, прямые, и обнаружить хвост на них проще простого. В машине работал блокиратор сигнала, так что, если кто и прицепил к машине жучок, никакой пользы из этого не извлечет. «Как ваше здоровье?» Любезно осведомился на отличном испанском человек нелегальной резидентуры. Он не представился, и я не собирался спрашивать его имя. «Не очень», — буркнул я. «Если не возражаете, давайте на английском. Я не слишком хорош в испанском. Испанский я знал, научила Марианна. Но говорить это всем и каждому я не собирался». «Никогда не открывайте свои карты до тех пор, пока есть возможность держать их рубашкой вверх. Если бы я сказал, что здоровье мое окей, это было бы сигналом к немедленному прерыванию контакта. Старые трюки, но все еще работают». «Все нормально?» — контактер повел головой, намекая на безопасность машины в плане прослушивания. «Да, все нормально». — А вот что у вас за проблемы? — спросил я, намекая, что раздражен своим задействованием непонятно в чем. — Я и так всегда буду под подозрением. Мне надо избегать подозрительных контактов. Контролер бросил на широченный подлокотник бардачок между нами газету «Ла Република». — Читали? — Если хотите уберечь свои нервы, никогда не читайте утреннюю газету. Вы про Лос-Анджелес? Он самый. В случившемся обвинят нас. Я пожал плечами. Разве? Хотя вполне может быть. Здесь до сих пор думают, что у нас коммунистическая страна. Ростроцкий и Ульянов были родом из России. Качество школьного образования в САС оставляет желать много лучшего. Но на сей раз у них будут доказательства. Обвинят нашего парня Он проходил специальный курс по борьбе с терроризмом в МФСАДШ, в спецшколе. И как он там оказался? В груди у меня похолодело. А вы почитайте, почитайте газету. Сейчас припаркуюсь. Место для парковки удалось найти далеко не сразу. Газета была новенькой, хрустящей страницами. Ее купили и не у уличного разносчика, чтобы потом показать мне. Никто ее не листал. На первой же странице возмутительный заголовок Хорхе Альварадо убил русский агент. Русские причастны к масштабной фразе против наркомафии. Ну вот так вот, в лоб, без изысков. И фотографии, убитые при жизни, в луже крови на какой-то стоянке. Интересно, кто это все снял так быстро? И, наконец, фотография искомого русского агента, Обычный парнишка, молодой, но он и не должен выделяться. Это он и есть? Да. Откуда фото? Я не знаю. В душе закипала злоба. Зато я знаю. Так фотографируются на документы. Они взяли фото с документов и наложили гражданский костюм. Где они взяли это фото? Контактер начал нервничать. Как вы это поняли. Вот здесь. Даже на газетном снимке видно. Бородничок лежит так, как на нормальной фотографии. Он никогда лежать не будет. Делали в спешке. Знаете почему? Почему? Потому что у них была фотография этого парня в русской военной форме. Контактер занервничал. Речь не об этом. Именно об этом. Кого вы притащили за собой? Как вы попали в этот город? Контактер промолчал. Молчать умеет. Хоть это хорошо. Но и молчание иногда может сказать столько же, сколько слова, может и больше. Прилетели сюда утренним рейсом, так? Сразу же нашли меня. Вы проверились по дороге? Конечно. Маятник, это не только прием перестрелки, позволяющий остаться в живых. Это прием и при допросе, особенно когда нельзя прибегать к насилию. Качай, из крайности в крайность. Не позволяй собеседнику себя просчитать. Как проверились, я могу вам доверять. Я не первый день работаю. Заметно. Я улыбнулся. Сначала против шерсти, потом по шерсти. Потом, если понадобится, опять против. Прошу простить. Просто меня выводит из себя даже подозрение в предательстве. Терпеть не могу предателей. По мне это самое худшее, что может быть. Мы проверим все это. Рейс из Гонконга? У контактера едва не упала челюсть. Но как вы? Все просто. Мы прилетели в аэропорт, зашли в интернет-кафе и отправили мне сообщение. Если требуется срочный контакт, обычно все делается быстро, чтобы контрразведка не успела среагировать и установить плотное наблюдение как за контактером, так и за возможными контактами. Я посмотрел время на форуме. Когда мне было оставлено сообщение, затем зашел на сайт аэропорта и проверил расписание прилетов. Совпадало с рейсом из Гонконга, известной перевалочной базы. Все просто. Контактёр сидел молча несколько секунд, потом выдавил из себя: «Извините, ничего, просто не нужно подставлять друг друга. Если каждый сделает свою работу как надо». Переживать нечего. Так о чем речь? У меня сообщение, сэр. Только устное сообщение. И ничего более. Я должен передать его, потом лететь в Австралию. Просто не нужно подставлять друг друга. Интересно, а вот зачем ты мне сказал, что летишь в Австралию? Мне это интересно. Я тебя на дыбе пытаю? Нет? Тогда зачем? А вот такой болтун обычно все и портит. — Что именно? — Сообщение от Птахи, сэр. Он просил передать, что кинжал провален. Нужно действовать дальше. План «Ветер». Возможно, противодействие. Вам следует вернуться в Нью-Йорк и ждать распоряжений. На вас выйдут. — Все? — прокаркал пересохшим горлом я. — Все, сэр. Птаха, так звали одного тварного человека, про которого была написана книга. Точнее, звали-то его как раз по-другому, но так его звали в книге. Мой дед был знаком с этим человеком лично и купил книгу, хотя и не имел склонности к подобной литературе. Ее прочитали все мы. Давно, очень давно это было. Потом долго спорили, кто из нас больше был похож на птаху. Сейчас получалось так, что больше всего на этого отважного... Отринувшего все ради спасения страны человека, похож был я, но тогда мы решили, что на него больше похож другой человек. Оттуда и пошел псевдоним. Человеку, который знает ситуацию, для того, чтобы сообразить достаточно несколько слов, даже не слов, намеков, в то же время человеку несведущему эти слова ничего не скажут». Речь шла вот о чем. Развивая русско-американские отношения, я, а также еще несколько офицеров армии и других государств, знакомых с ситуацией в Мексике, по просьбе североамериканского правительства, опираясь на открытые источники информации и собственный опыт, проанализировали ситуацию и написали доклад. Наше видение, как разрешить патовую ситуацию в Латинской Америке. По моему настоянию, в доклад было включено предложение по операции «Кинжал» — типовой операции морских специальных сил, ориентированных на берег и приведенных в соответствии с современными реалиями. Атака защищенной цели путем внезапной вертолетной атаки с высадкой десанта при сосредоточении ударных сил на борту десантного корабля или авианосца. То же самое могли сделать и североамериканцы. но у них хлестало изо всех щелей. Информация утекала. На сей день мексиканские наркокартели имели финансовые ресурсы, совместимые с финансовыми ресурсами не самых бедных государств. Они могли купить кого угодно, а кого не могли купить, тех убивали. Что было ими неоднократно продемонстрировано. У них были люди, способные предупредить о готовящемся ударе, еще на этапе планирования. Но как насчет русских, господа? Ударный авианосец, рота безопасности морской пехоты или военно-морского спецназа, несколько транспортных и ударных вертолетов, пара истребителей-бомбардировщиков на прикрытии, скрытый пакет, ранее полученный опечатанным в штабе флота, начиная боевая тревога, высадка с массированным огневым прикрытием с вертолетов и... Дело сделано. На завтра мексиканцы, бразильцы, все эти наркоторговцы, террористы, анархисты всех мастей обнаружат, что короля нет. Садж поднимется волна народного ликования и патриотизма. И то, и другое совсем не помешает для наведения в стране должного порядка. А вся террористическая шваль бросится делить наследство, деньги. Каналы финансирования, тайные наркополя в джунглях. В процессе этого они будут предавать, убивать, мешать, в общем, разрушать сами себя. Многие станут агентами, и им надо помочь выдвинуться на самый верх, чтобы взять под контроль ситуацию и уничтожить неконтролируемые группировки. Нужно отследить каналы финансирования поставок оружия, чтобы в один момент обрубить их разом. Дальше можно садиться и за стол переговоров, но с тем условием, что по обе стороны этого стола будут сидеть свои люди. Это то, что мы делаем, и успешное дело в Персии. Это то, что нужно сделать здесь. Американцы не такие плохие люди, и Российская империя ничего не выиграет от их бед. И за услуги тоже следует попросить адекватных услуг, например, отменить ряд принятых при фолсами поправок, который запрещает русскому капиталу присутствие в североамериканских Соединенных Штатах и ограничивает торговлю, заключить договор о дружбе и сотрудничестве, ну и договориться можно, в общем. Теперь многое прояснялось. План был принят, и кто-то приступил к его реализации. Реализация провалилась, ушла информация, скорее всего, по официальным каналам, в Госдепартаменте, даже в СРС, полно ублюдков, закончивших Оксфорд или учившихся в частных британских школах для мальчиков, которые почему-то считаются лучшими в мире. Хотя по мне, чего может быть хорошего в массовой садомии? Кто-то из этих подонков... Узнал об этом и сообщил своих хозяевам. Те начали действовать. Точно, на их совести пикеринг и безопасный дом СРС. Вполне возможно, что и покушение на меня. Провал кинжала. Льва стронулись с Теперь он зол. Дальше они убивают сына Альварадо в Лос-Анджелесе, чтобы окончательно вывести мексиканского льва из себя. Провоцируют массовые беспорядки, чтобы... Что-то мелькнуло. «Смотрите — Смотрите! — крикнул контактер. Первым делом я чуть не нажал на газ. Инстинктивная реакция, крик. Опасность, немедленный, на инстинктах выход из-под удара. Потом посмотрел, а машина высокая, видно хорошо, да и встали мы там, где старая испанская застройка, и натуральным образом похолодел. Я увидел идущий на снижение самолет прямо над городом. Он пролетел над нами, двигаясь с юга на север. То, что мелькнуло, это была тень освежающегося самолета, пронесшегося прямо над нами. Я увидел хвост, корму крылья, огромный межконтинентальный четырехдвигательный двухпалубник. Потом все это исчезло, кроме шлейфа дыма, который этот самолет тянул за собой. Люди закричали, показывая в ту сторону, Куда ушел самолет? Я вышел из машины и стал ждать удара. Он не заставил себя ждать. Как раскат далекого грома, кто-то рядом закричал в голос. — Падре нестре, куэстас, энэлкэлло, сонтификадаси ту номбре, венга аносотрос ти руэйна, гастю волонтат эллатерра кома энэлкэлло. Danos nuestro pan de cada día. ¡U perdonar nuestros ofensos, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos deis caen tentaciones, púlibranos de la maldad. Amén. Y tuvo la malicia que te paguip. Malicia, no solo yo, malicia, estallen muchos. Не в силах больше ничем помочь тем, кто оказался на борту этого проклятого самолета и пал жертвой интриг, злобы и ненависти. Молитву я прочитал такую же, как и все. Католический вариант «Отче наш» на испанском. Помолиться по-русски за тех, кто погиб, я не имел права. Теперь у меня было право только нанести ответный удар. Конечно же, это Альварадо, только он не главный виновник. Статья в газете. Операция провалилась. Ублюдок уцелел, и ему нужно было нанести ответный удар. Смерть сына. Покушение на него самого требует много крови в ответ. Кто-то виртуозно направил ярость старого мафиози в нужное русло. Статья в газете все равно, что лазерный луч, указывающий на цель. И если бы Альварадо... не сделал то, что он сделал сейчас, он потерял бы уважение со стороны остальных, так и ждущих малейшего признака слабости, чтобы вцепиться клыками. Тот, кто опубликовал статью, виновен не меньше, чем тот, кто взорвал самолет. И доберемся до всех. По улице, забывая сиреной, промчались одна за другой три старые пожарные машины, Американского производства больше похоже на автобусы. Пожарные спешили на пожар. Помочь тем, кому помочь уже было ничем нельзя. — Бомба? Ракета? — Ничего, разберемся со всем потом. Сначала отомстим. Я сел в машину, завел мотор. Нужно было ехать. — Что это было? Контактера увиденно явно вывел из колеи. — Это результат нашей политики. За каждую ошибку платят кровью люди. Я подвезу тебя до одного места. У тебя есть чистые документы? Да, деньги есть. В аэропорт несуйся, если не хочешь оказаться на борту такого вот самолета. Найми машину. Доберешься одного из портов на западном побережье. Там сядешь на корабль и свалишь. На континенте выйдешь на связь. Здесь не смей. И что сказать? Странник послание принял. Ночь на 15 июня 2012 года. США. Лос-Анджелес. Вообще так по-дурацки, как тогда, я еще не влипал. Просто идиотизм какой-то. Первым делом. Нужно было принять в Лос-Анджелесе груз, вполне конкретный груз, доставленный легально в страну, заказанный через фирму, имеющую лицензию на импорт огнестрельного оружия. Оружие было Волонское, от ФН и с запасом патронов. Этот груз должен был быть доставлен транспортным самолетом, принят, разгружен и помещен на склад рядом с аэропортом Л.А. На всякий случай. Какой? Ну, всякий, в общем. В Лос-Анджелес я приехал на машине прямо из Мехико и планировал здесь пробыть максимум двое суток, после чего направиться дальше, в Вашингтон, и тоже на машине. По всей стране красный уровень террористической угрозы. С самолетами проблема. Да и я не полечу на самолете. В ближайшие несколько месяцев, пока не найдем и не ликвидируем Альварадо, Теперь это уже наш враг и наша проблема. На самолетах будет летать опасно. Еще подъезжая к Л.А., городу Ангелов, столбы дыма от горячих покрышек и магазинов на фоне небоскребов отлично смотрится. Я остановился на смотровой площадке, открыл свой ноутбук и подключился к сети. У Волги Дон, которой должна была оставить груз по контракту, Все грузы снабжены специальными радиочастотными метками и маяками, поэтому местонахождение груза его владелец может отслеживать в реальном режиме времени с любого подключенного к сети компьютера. Мне не повезло, самолет только что взлетел из Владивостока Северного. Если бы он был на месте, было бы скверно. Я достал телефон, набрал номер карго-менеджера, назвал себя и номер груза. Его прием и обработку я платил с чистой кредитки. Спросил, что в аэропорту. Карго-менеджер сказал, что пока не громят, но Национальная гвардия готовится к худшему. Жду десантников и рейнджеров с севера. Аэропорт могут вообще закрыть. Место могут разузнать про прибытие дополнительных сил с севера. и пойти на штурм аэропорта. «Это серьезно?» спросил я менеджера. Тот ответил. одному «Да, богу известно, сэр. Всякое бывает. Иногда пошумят и успокоятся. А иногда...» «Сэр, если вы не местный, вам лучше не выезжать в город. Там серьезные беспорядки. Лучше оставаться в охраняемой зоне». Я внимательно посмотрел на национального гвардейца с винтовкой, который перекрывал мне путь. Он проверял машины. Обычный парень, тридцати нет. Конечно же, белый. В этой стране белые строят, остальные рушат. Нет, я не про стройки как таковые. Я вообще про общество, правопорядок, законность и тому подобные вещи. Есть, конечно, исключения из правил, но та же Марианна. Но они лишь подтверждают правила, увы. Приоткрыл дверь, и солдат настороженно шатнулся. Смотрите, я показал на дверь, замерил пальцем ее толщину. Машина бронированная, это все равно, что танк. Доеду туда и обратно, понимаете? Солдат с уважением посмотрел на меня. Обычно здесь прокат берут какой-нибудь кабриолет, чтобы произвести впечатление на дам. Но я-то Покувыркался в Тегеране, Знаешь, что к чему? — Будьте осторожны, сэр. Можете ехать. Вот чем мне нравится здесь, так это тем, что североамериканцы никогда не будут лишний раз лезть в чужие дела. Предупредить? Предупредят. Но если человек решил что-то делать, пусть на их взгляд не совсем правильно, это его решение. Все. Точка. Самое плохое, что у меня не было оружия вообще. С ним невозможно было перебраться через границу, поэтому пистолет я закопал в пустыне у самой границы с мексиканской стороны. Нет, я не собирался с боем пробиваться через восставшие районы. Это было бы глупо и слишком, но я так привык к оружию, к возможности самому постоять за себя, что без оружия чувствовал себя голым. Орузия — это высшая степень человеческой свободы, применяя его для самообороны. Человек сам решает свою судьбу в условиях, когда институты государства не могут прийти к нему на помощь. Это не я сказал. Кто-то из североамериканских полицейских, не помню точно кто. А их стоит уважать хотя бы за то, что они оберегают нас от того кошмара, который творился сейчас на улицах города Ангелов. А государственные институты и впрямь не работали. Буквально за несколько часов жемчужина западного побережья, город для туристов, превратился в горячую точку. Конечно, это не Тагеран и не Бейрут, но все же бардак первостатейный. На улицах полно народа, кто с оружием, кто без, Где-то стреляют, но непонятно где. Движение в час по чайной ложке. Некоторые бросали машины прямо на проезжей части, создавая долгоиграющие пробки. Где-то что-то горит. Заметно, что некоторые магазины грабят, а у одного стоял грузовик, и его грабили на широкую ногу. Не уносили добычу на горбе, а складывали в грузовик. Очень быстро все стало на свои места. Хваленая толерантность и политкорректность куда-то испарились, что можно видеть, люди собираются группками по признакам расы и национальности, белые к белым, черные к черным, иммигранты, насколько можно понять, тоже в основном к белым. И группки эти, если и находятся где-то рядом, то настороженно следят друг за другом, свои и чужие разделились моментально. Стрельба. Началась неожиданно. Мне совсем недолго осталось доехать. Стреляли не по моей машине, но ублюдок впереди меня на «Шевроле Бовил Открыл двери, пригибаясь, дал дёру. Объехать машину было невозможно. Что за чертовщина происходит? Одно я знал точно. В такой ситуации останавливаться нельзя. Броня не парацея. Найдут, чем вскрыть и ее Могут элементарно навалить машину бензином и поджечь. С них станется. Первым делом я попытался сдвинуть впереди стоящую машину, чтобы проехать. Аккуратно, без удара. До минимальной скорости подпер бампером Бовил, чуть прибавил газу. Машину удалось протолкать вперед, метров пять, потом она встала, а попытка еще поддать газу закончилась тем, что Бовил начал разворачивать. Все, стоп. Если развернет, то окончательно загородит проход, и я больше времени потеряю. Выстрелы раздались еще ближе. Стреляли из карабина калибра 5,56. Он трескучий, не похож на глухой стук русских автоматов, но хорошего мало. Пуля 5,56, которую приняли на вооружение североамериканцы, попадая в тело повреждает ткани так, что без медицинской помощи Гангрена почти гарантирована. И мне без оружия под огонь такого карабина попадать не хотелось. Ну и сидеть, как дураку в машине, пусть бронированным не хотелось. Решился, не глуша мотор, открыл дверь, посмотрел вперед, назад. Похоже, никого. Только такие же бедолаги, как и я, пробки, причем у них-то машины не бронированные. Мне надо было всего лишь. Снять бовил с передачи и поставить правильный руль. Ничего больше. Потом вернуться в и протолкать бовил дальше, освобождая путь. Решившись, я покинул форт и побежал к бовилу. Конечно, там была коробка автомат. Ну, как иначе? Буксировать машины с такими коробками нельзя. Но мне это до дверцы, мне лишь бы метров десять протолкать. Слушивая стрельбу, карабин заглох. Бухали теперь пара оружий 12 калибра и пистолет. И стараюсь не светиться. В остеклении кабины я переключил коробку на нейтраль, повернул руль так, что по моим подсчетам как минимум метров пять еще протолкаю. Потом ничего не поделаешь. Если дальше не пройдет, придется еще раз повторять эту эскападу и, возможно, уже под огнем. Впервые я пожалел и сильно, что выехал в город». Я так и не понял, откуда он тогда взялся. Просто поставил машину как нужно, захлопнул дверь, побежал обратно и столкнулся с ним. Человек бежал быстро, очень быстро. Он сматывался. И мне тоже совершенно не улыбалось провести даже лишнюю секунду вне бронированного черевофорда. Поэтому столкнулись мы знатно, как игроки в футболе с искрами из глаз и оба упали. Я только потом узнал, что у него... повреждена рука. Пока что мне каким-то чудом удалось схватиться за карабин. Прежде чем противник сориентировался, я рванул карабин на себя, выводя заодно и его из равновесия. В такой ситуации обычно человек хватает свое оружие и не отдает. Он же поступил правильно, выпустил оружие. Его рука, почему-то левая, левша, видимо, дернула за пояс и в следующую секунду неизвестным же целился в меня из пистолета. Ну и я успел перехватить карабин и встинуть его к плечу, стоя на коленях. Так что, когда неизвестный направил на меня пистолет, я прицелился в него из карабина буквально в упор, с метра или даже меньше, как в кино, снимаемом в Гонконге. Вот только когда в тебя целятся из пистолета с пары метров, сам ты это, как кино, не воспринимаешь. Но, Толотадед... Выдохнул мой противник, целясь в меня. «Let's try it!» — ответил я. Долго целиться друг в друга нам не дали. Слева забухало ружье, картечь хлестнула по борту машины, с хрустом осыпались стекла в бовиль. И я, выругавшись до доверейком и могучим, ушел с линии огня, прикрылся высоким бортом вена. Мой противник среагировал моментально. Едва ли не быстрее меня. Он укрылся за высоким бронированным капотом Форда и тоже выругался. Ублюдки стреляли, в любой момент они могли нас обойти, и надо было что-то делать. В отличие от АК, в карабинах Кольта невозможно отодвинуть затвор назад и посмотреть, есть ли патрон в патроннике. Но зато здесь был пластиковый магазин от Магпул. в котором есть прозрачное окно для определения количества патронов в магазине. В темноте я разглядел, что у патронов 8-10 есть. Карабин стоял на одиночном огне. То, что нужно. А если ты участвуешь в перестрелке, прячась за машиной, и твой противник тоже прячется за машинами, всегда смотри, прикрыты ли твои ноги, и воспользуйся промашкой противника в этом вопросе. Человек подсознательно воспринимает баррикаду в виде машины, как стену. Но это не так. Между днищем машины и дорогой всегда есть какое-то расстояние. И если ноги противника видны, то... Я моментально наклонился вниз, увидел в темноте движение, растянулся на асфальте и сделал один выстрел. Больше его не потребовалось. Противник с диким воем растянулся на асфальте. Добивать я его не стал». С той стороны открыли огонь, уже беспорядочный. Я перекатился по асфальту, чтобы не подниматься и не становиться мишенью. И оказался напротив открытой дверцы Форда как раз в тот момент, когда пацан разобрался с ситуацией и собрался сваливать. Правильно? Двигатель-то работает, чтобы и не свалить. Сотни метров проедешь, потом машина остановится, потому что у меня в кармане карточка противоугонной системы. Не возражаешь, сказал я по-русски, прицелившись в неизвестного из карабина. Дресь на соседние не дури. Русский язык сыграл просто волшебную роль. Почему русский? Да потому что в стесненных жизненных обстоятельствах, таких как сейчас, русский человек начинает ругаться на великом и могучем, потому что никакой другой язык не передаст всю полноту его ощущений. Английские Четырёбуквенные слова с русским матом рядом не стояли. Когда по нам открыли огонь из ружья, я выругался. И точно на таком же языке выругался неизвестный, значит, свой. В Тегеране так по связи опознавались. Ни один перс, араб или афганец не мог так выражаться. Мат в эфире стоял сплошной, уши вяли. Толкнувшись от асфальта, я поднялся, и как бегун с низкого старта вломился на водительское сиденье Форда. Крупная картечь хлестнула по лобовому стеклу, как раз в том месте, где сидел я, оставив созвездие белых разводов и лишив меня нормальной видимости. Тот, кто сидел рядом со мной, опять вырвался по-русски, ныряя вниз. «Машина бронированная, сиди!» — крикнул я по-русски. «Да что же делать-то?» «По нам выстрелили из дробовика дважды». Дрёбь хлестнула по капоту, ударила по стеклу, без толку. Немцы знали, что такое бронирование. Даже если прострелят шины, все равно уедем. Там специальные вставки. «Да твою мать!» — вырвался я, нажимая на газ. Трехсот-сильный восьмицилиндровый дизель подошел машину вперед вместе с Бо на переднем бампере. В этот момент мой попутчик открыл дверь со своей стороны. В него выстрелили, кажется, уже из автомата, но бронестекло остановило и автоматы, и пули, а он выстрелил раз пять или шесть и захлопнул дверь. В этот момент мне удалось сволочь Бовильду перекрестка и отодвинуть в сторону, перекрывая боковую дорогу. Впереди было свободно, и форд рванулся вперед. — Еще патроны к карабину есть? — крикнул я, осматриваясь по всем сторонам. — Да, перезаряди. Карабин лежал между нами. Неизвестный откуда-то достал магазин, дослал его до щелчка. Черт бы побрал весь этот метиш. Машина вся бронированная, но люк большой. Если что, будь готов стрелять из люка, понял? Понял. От дороги отрываться было нельзя. Все это напоминало безумный городской слалом в какой-то компьютерной игре. Но я все же кинул взгляд на моего попутчика Совсем молодой по виду, а по навыкам его тренировали те же люди, что и меня. Флот или армия, разведчик воздушного десанта, морской пехоты, горный стрелок, часть особого назначения, спецназ жандармерии, возможно, даже боевой пловец. Говорит по-русски, и с виду тоже русский, славянин. Здесь почему-то это называется «кавказский тип». Хотя чистокровного русского от уроженца гор Кавказа Можно запросто отличить. Интересно знать, в какую передрягу он попал. Фары не автомобильные, а прожектора с крыши. Осветили салон сзади. Все-таки прицепились ублюдки. Как люк открывается? Вместо ответа я нажал на кнопку на Форде панорамный люк. Очень большой. В самый раз для стрельбы. Мне понравилось, как мой попутчик с ними разделался. Встал прямо на сиденье. не обращая внимания на стрельбу нам вдогонку и сделал только два выстрела, но выстрелы точно, один по водительскому сиденью, другой по пассажирскому. Внедорожник, мне показалось, это был старый форд Бронко, любимый небогатыми искателями приключений и любителями внедорожных рейдов. Внедорожник, уже никем не управляемый, свернул влево и во что-то с грохотом врезался. Мой попутчик. Забрался внутрь, зажал винтовку коленями. «Я еду к побережью, если проберемся. Потом в аэропорт, если тебе нужно. Просто высадите меня где-нибудь, и спасибо». Я криво усмехнулся. «Это еще вопрос, кто кому спасибо говорить должен. Ты русский?» «Можно и так сказать». Я повернул к Марине Дель Рей. «Если там не устроили баррикады, то сейчас будем на месте». «Но вряд ли устроили». Это не жилой район, тут защищать нечего. Только грабители могут быть. Грабители в самом деле были. Кто-то выскочил на дорогу, в руках у него точно было оружие. Целился он по водителю, то есть по мне, но выстрелить не успел. Форт поддел его крылом и отбросил в сторону. — Как насчет того, чтобы поработать немного на меня? — спросил я. Мой попутчик немного подумал — — Какой будет работа? — Просто прикрошь меня. У меня нет оружия, а мне надо в аэропорт. За это я тебе заплачу наличными и сразу годится. Кажется, все чисто. Грабят дома, это видно, бандиты сейчас там. Если не привлекать внимание, можно и без стрельбы обойтись. — Извини, плохой телохранитель, сэр. — Ты знаешь меня, парень? — спросил я своего попутчика, упор, включив освещение в салоне. — Мне кажется, что знаешь, потому что только что обратился ко мне, как к старшему по званию, сэр. Мы можем быть друг другу полезными, если раскроем карты. Теперь я видел, что это почти что пацан, усталый, с совершенно несоответствующими возрасту глазами. — Я знаю вас, — спокойно подтвердил он, — читал. Лучше выключить свет, с дороги видно. Примут за пожар. Что читал? Военно-морской ежегодник, сэр. Последняя статья о назначении вас на в Персии. Кое-что стало понятно. Военно-морской ежегодник просто так не покупают и не читают. Это не глянцевый журнал. Купить-то его, конечно, можно. Но читать будет только тот, кому это действительно необходимо. Да, возможно, парень считает меня предателем, а он и должен считать меня предателем, потому что я сам хотел, чтобы меня считали предателем. Чтобы работать здесь, я должен быть предателем и не могу быть никем, кроме предателя. Я свой среди чужих и чужой среди своих, свой человек в Вашингтоне». «Смотри не на то, кем является человек, а на то, что он делает», — сказал я. Попробую угадать. Тебе нужно попасть в Россию, так?» Парень ответил. «Через час даже меньше в аэропорту приземляется самолет. Русский самолет. он разгрузится здесь и дальше полетит в Россию. Это правда». Я протянул руку ладонью вверх, чисто по-американски. «Сделка?» Пацан помедлил, но потом все же хлопнул по моей руке. «Сделка, сэр». «Почему ты называешь меня сэр?» «Привык?» И все-таки вы остаетесь старшим по званию, сэр. На КП у аэропорта проверяли машины. Но мой форт не проверили, потому что у меня на лобовом стекле была наклейка пропуск в карго-зону аэропорта. Он был немного поврежден, но на это не обратили внимания. Сейчас много машин, поврежденных на дорогах. Мятеж. Самолет уже стоял на временной стоянке, к которой мы подъехали. Большой, темно-серого цвета, массивный. Рядом уже стоял внедорожник аэропортовской службы, лениво перемигивающийся желтыми огнями. Рядом еще один. На втором приехали карго-менеджер и таможенный инспектор опечатать груз, что мы здесь ничего не выгрузили. — Закончили? — Да, сэр, — ответил за всех карго-менеджер. — Груз ждет вас. Просим прощения за все за это, сэр. Я застал бумажку в долларов, протянул ему спасибо за заботу. Будем рады работать с вами, сэр, еще раз, извините. Когда таможенная машина скрылась из виду, я негромко сказал в пустоту. Люк открыт. Сейчас я отвлеку службу контроля движения. У тебя будет несколько секунд. Решайся сам. Когда поднялся на борт и я, взору моему предстало... Удивительная картина. Просто-таки эпическое противостояние. Мой попутчик с пистолетом и бортмеханик с гаечным ключом или чем-то в этом роде. Еще один отдыхал у переборки. Спокойно, спокойно, все прекратили, это со мной. Бортмеханик посмотрел на меня. — С вами? Ваше превосходительство, этот бузатер с вами? — Бортач, скорее из казаков. — Длинные седые усы, кряжесы, как дубок. Только такие могут уйти с гаечным ключом на автоматическую винтовку. И ведь побеждают со мной. Ему надо в Россию. Все равно и туда лететь. Так да как же мы там-то, там ведь и... Вот и сдадите его компетентным органам, они разберутся. Человек в Россию хочет. Знать бы при каких обстоятельствах и когда... Мы встретимся с этим пацаном еще раз, никогда бы не поверил. И никто бы не поверил. Думать об этом было некогда. Надо было разобраться с грузом, потом ехать дальше».